Рокия, мы встретились той ночью. Однажды зимой, в канун Рождества, два параллельных мира пересеклись. Два мира, населенных призраками прошлых страданий. Два мира, которые больше не верили в сказки со счастливым концом. Сия моргает, прислонившись к окну. Заснеженный пейзаж стремительно проносится перед ее глазами. Снег с виднеющимися сквозь него листьями отражается в ее темных глазах. Она вздыхает и смотрит на небо, которое становится все мрачнее. Потом тянется и чуть опускает стекло. В приоткрытое окно машины врывается воздух, и она закрывает глаза. Сия делает глубокий вдох. Ветер нежно касается ее волос, и на душе становится легче. Она постоянно гонится за этой легкостью цепляется изо всех сил. Потому что только так можно остановить навязчивый поток мыслей, сотканных из сожалений, от которых не получается избавиться. Машина плавно тормозит и останавливается. Сия поворачивается к водительскому сиденью и вновь ощущает легкость от глотка свежего воздуха. Дерек постукивает пальцами по рулю, ждет, когда загорится зеленый. Он — ее принц с ледяными глазами. Тот, кто осмелился нарушить правила сказок и не боится чар злой ведьмы. Я тебя разбудил? Его голос для сия словно музыка, способная заглушить все голоса. Настолько волшебная, что ей хотелось бы слушать его вечно. Она поднимает руки и подтягивается. Нет, я уже давно проснулась. Сколько еще ехать? Дерек смотрит на навигатор. Пару часов. Ты голодна? Хочешь, остановимся? Заботливо спрашивает он, доставая из бардачка коробку с лекарствами и протягивая ее сия. Она вздыхает. Ей хочется выбросить эту коробку в окно, но все же неохотно берет ее. Открывает, вытряхивает три таблетки на ладонь и подносит карту. рту. Дерек подает бутылку воды, и Сия пьет все три сразу, поморщившись от горького вкуса. Гадость! мочит она, убирает коробку на место и закрывает глаза. Сия не может без таблеток. Они заглушают ее боли и ужасы, которые не под силу вынести нормальному разуму. Из-за этой зависимости она будто заперта в грязной клетке и никак не может из нее выбраться. В голове постоянно борются самые разные мысли. Хотят утянуть ее на дно. Она щиплет себя там, где кончаются джинсы, чтобы не уснуть хотя от таблеток клонит в сон. Это как стараться удержаться на поверхности воды, потому что все, кроме тебя, умеют плавать. Дерек искоса смотрит на нее. От бессилия он сжимает руль, задаваясь вопросом, не поторопились ли они. Это он предложил ей уехать из клиники на Рождество. Убедил покинуть стены, в которых она прячется, боясь причинить боль тем, кто рядом. Это их первое «Рождество вместе», и очередное, которое она проводит без мужчины, который когда-то заботился о ней. Без Тома. Сия редко говорит о нем И замолкает, когда слышит его имя. Словно стыдится того, что она выжила, а он нет. Дерек единственный, кто видит в этом что-то, кроме ее чувства вины. Единственный, с кем она позволяет себе быть настоящей. Внезапно машина замедляется и полностью останавливается. Из-под капота валит дым. Дерек отстегивает ремень безопасности и выходит. Закрыв нос рукой, он открывает капот и фиксирует его штангой. Дым становится гуще, воняет бензином. Вокруг ни души. Попросить помощи не у кого. Сия выходит из машины. «Сломалась?» — спрашивает она, закрывая дверь. Дерек кивает. «Попробуй найти ближайшую мастерскую». Она достает телефон из кармана джинсов, но сигнала нет. Сия ходит из стороны в сторону, но мобильник не ловит. В этой глуши, похоже, нет связи. Сия бьет дрожь. Повсюду снег, становится все холоднее. Мороз не дает уснуть, несмотря на лекарства. Дерек подходит и поправляет белый шарф на ее шее. Тот самый, что он подарил на первый день рождения, который они праздновали вместе. Проверяет, плотно ли застегнута куртка. Он поправляет ей шапку и идет к машине. Открывает багажник, чтобы взять их рюкзаки, и снова захлопывает. Поищем поблизости кого-нибудь, кто бы мог помочь. Говорит Дерек, открывая переднюю дверь. Он вытаскивает ключи из замка зажигания, забирает телефон и лекарства Сия. Закрыв машину, Дерек берет ее замерзшую руку, сжимает и прячет в карман своей куртки. Сия улыбается. То, как Дерек заботится о ней и оберегает, дарит тепло. Благодаря ему она чувствует себя человеком, а не чудовищем. ее завораживает то, как он улавливает малейший намек на опасность и становится щитом, чтобы уберечь ее Она не может не думать о том, каким чутким и преданным он стал. Они идут бок о бок по обледенелой дороге, крепко переплетя пальцы. «Это часть твоего плана? Заблудиться в глуши?» шутит Сия. «Хочешь меня похитить? Знаешь, я и так твоя. Где угодно». Она оглядывается. Замерзший асфальт покрыт ледяными лужами, а между деревьев тянутся снежные тропинки. Кроны склоняются под тяжестью снега, белыми пятнами сияя в темноте. По лицу Дерека пробегает улыбка. «Поверь, я знаю, Сия». Взгляд становится цепким. Что-то привлекло его внимание». Вдалеке в воздух поднимаются небольшие облачка дыма. Дерек тянет Сия за руку. Они ускоряют шаг и вскоре видят деревянный домик с зажженным камином. Сия не по душе стучатся к незнакомцам, но она все равно идет за Дереком к этому странному одинокому дому. Ноги замерзли и хочется поскорее оказаться в тепле. Чем ближе к дому, тем сильнее ощущается рождественская атмосфера. Вдоль дорожки тянется забор, украшенный гирляндой. Мигающие огоньки освещают им путь. Красные ленты развешаны на деревьях вдоль тропинки. Сия прищуривается. «Что это? Школа?» Дерек тоже озадачен. Он поднимает взгляд и читает вывеску у входа. «Приют «Сахарная вата»,» — произносит он, указывая на надпись. «Похоже, здесь безопасно». Шагнув вперед, Дерек стучит в дверь. Тишина. Дерек и Сия не двигаются. Он стучит еще раз. Сия сдается и разворачивается. Видимо, надо искать помощь в другом месте. Пойдем, я замерзла. Она берет Дерека за руку и уводит от двери. Они делают пару шагов, как вдруг раздается щелчок. Мягкий и нежный женский голос останавливает их. Вам нужна помощь? Застигнутые врасплох молодые люди оборачиваются. На пороге появляется женщина с длинными темными волосами и глазами цвета изумрудов, одетая в белый кардиган. «Да», — тихо отвечает Сия. «У нас что-то с машиной. Она заглохла посреди дороги, а телефон не ловит. Не подскажете, где найти механика?» Женщина жестом приглашает их войти. «Заходите, погрейтесь немного». Температура падает. Говорит она, открывая дверь, чтобы они могли войти. Они переглядываются а затем переступают порог приюта, ныряя в обволакивающее тепло. Сия облегченно вздыхает, потирая замерзшие пальцы. До них доносится аромат горячей еды. Они с любопытством оглядываются. На стене маленькая вешалка, рядом обувная полка с тапочками в виде животных. Пол устлан пестрыми коврами. Уютно, тепло и мило. Дерек торопливо снимает мокрые ботинки и ставит их на полку. Сия повторяет за ним. Пройдемте в гостиную. Там вы сможете согреться», — продолжает женщина. Они следуют за ней, приятно удивлённые добротой незнакомки. В коридоре со стенами мягкого фисташкового оттенка множество рисунков. Сия внимательно разглядывает каждый один за другим. На них изображены карусели, аттракционы, сахарная вата и звездное небо. Акварельные мазки легкие, настолько утонченные и изящные, что каждый рисунок кажется таким реальным, будто изображенное на них сошло с полотна и очутилось в реальном мире. В гостиной уютно. Большие окна выходят в сад. Вокруг камина стоят кожаные диванчики и кресла. В углу большая елка, украшенная блестящими шарами, игрушками и гирляндами, нитями из огоньков, которые наполняют комнату светом. Женщина указывает на один из диванов. Сейчас вернусь, говорит она с улыбкой, прежде чем исчезнуть в коридоре. Сиа садится у камина и протягивает ладони к пылающему огню. Дерек кладет рюкзаки на пол и опускается рядом. Он достает телефон, но, увидев, что связи по-прежнему нет, морщится. Хорошо бы ни Тейлор, ни мама не позвонили. Не хочется, чтобы они волновались. Женщина возвращается с подносом и ставит его на низкий столик перед диванами. Рядом с вазой с подсолнухами, которая добавляет света всей гостиной. Она разливает по чашкам горячий чай и садится в кресло. Сия не перестает разглядывать незнакомку ни на секунду. Мягкие, нежные черты лица контрастируют с ярким блеском зеленых глаз. Дерек знает, встречаясь с кем-то впервые, Сия непременно должна проанализировать душу человека. Или, как она сама говорит, прочитать его проклятие. Он улыбается, видя, что на этот раз это сложнее, чем обычно. Он откашливается и говорит. «Спасибо за гостеприимство. Если подскажете, где ближайшая мастерская, мы не будем вам надоедать. Единственная поблизости мастерская закрыта на Рождество», объясняет женщина. «Подождите немного. Скоро приедет мой коллега. Мы вместе управляем этим местом. Он разбирается в моторах лучше меня». Сия продолжает внимательно ее изучать. Под кардиганом виднеется простая черная кофта в тон темным На вид — обычная женщина, но в ее душе точно есть нечто скрытое. То, что она подавляет и сдерживает. Сия уверена, что бы это ни было, именно оно мешает ей прочитать незнакомку. Конечно, мы подождем, кивает Дырок. Еще раз спасибо за гостеприимство. Я, Дерок. «А это Сия», — представляется он, протягивая руку. «Изабелла». Она пожимает его руку и украдкой смотрит на Сия. «Если можно спросить, как вы оказались в наших краях на Рождество?» Интересуется она, теребя цепочку на шее. Сия пожимает плечами. «Хотели сменить обстановку?» Изабелла кивает, но прежде чем она успевает ответить, раздается звонок в дверь». Она вскакивает и стремительно уходит. Сия накручивает прядь волос на палец. Мысли вихрем кружатся в голове. Она скрупулезно разбирает жесты, черты лица, взгляд и интонации Изабеллы. Пытается понять, какой сказочный образ скрывается за этой женщиной. Дерек кладет руку ей на ногу, и она тут же расслабляется. «Ты опять это делаешь», — замечает он. Она моргает и смотрит в его небесно-голубые глаза. Знаю, но ничего не могу с этим поделать. Сия прикусывает нижнюю губу. Ни за что на свете она не хочет разочаровать его. Дерек гладит девушку по волосам, словно почувствовав ее страх. Все в порядке. Сия закрывает глаза. Его прикосновение действует лучше любых таблеток, которые она вынуждена принимать. Иногда она чувствует вину. Ей кажется, что она заражает Дерека демонами своего разума. Но как бы она ни пыталась оттолкнуть его, ледяной принц всегда находит путь к ней. Поэтому теперь она позволяет себе принимать его ласку, заботу и любовь. Он единственный, кому она позволяет читать свою душу. Веселый смех и звонкие голоса прерывают тишину. Все вытягивают шею и видят снимающих куртки и обувь детей. Они шумят их смех нарушает тишину, которая царила до этого момента. Изабелла говорит им, что делать. Помогает повесить куртки на вешалку. Ее голос доносится до гостиной, когда она просит детей подняться по лестнице. «Тётя Иса, смотри, какой цветок! Я сорвал его для тебя!» «Покажешь, когда помоешь руки, Джонатан!» В гостиную входит мужчина, держа руки в карманах джинсов. темные как вороново крыло, волосы и карие глаза. Первое, что замечают дыры кассия. Резкие черты лица, сжатые челюсти — И легкая щетина придает ему почти пугающий вид по сравнению с мягкостью Изабеллы. Незнакомец подходит к Сио и Дереку. «Добрый вечер. Слышал, у вас проблемы с машиной?» Дерек встаёт. «Да, мы хотели бы узнать, можно ли добраться до ближайшей мастерской. Не хотим вас сильно беспокоить». Прежде чем ответить, тот пару раз проводит рукой по щетине на подбородке. «Мастерская в эти дни закрыта». Сия и Дерек с тревогой переглядываются. На улице мороз, и уже темнеет. Где можно переночевать? От одной мысли о том, что придется куда-то идти в такой холод, Сия ежится. «Если хотите, можете остаться здесь на ночь. У нас есть свободные кровати, и мы можем угостить вас ужином. Утром мой друг посмотрит вашу машину. Он профи. Так что сможете спокойно продолжить путь». Сия кивает в знак согласия, и Дерек поворачивается к мужчине. «Если это не доставит вам проблем, было бы здорово». «Никаких проблем. У нас часто бывают гости. Пойдемте, покажу, где можно оставить вещи». Дети скоро спустятся на ужин, и они, скажем так, настоящие шалопаи. Дерек берет оба рюкзака и вместе с Сиа следует за мужчиной. Они выходят из гостиной, и взгляд невольно падает на множество пар крошечной обуви. Аккуратно выстроенный в ряд у входной двери. В кухонном проеме видно белокурую женщину. Она достает из духовки противень не с дымящейся едой. От такого аромата в животах тут же начинает урчать. Женщина встречается глазами Сия, и на ее губах появляется мягкая улыбка. У нас гости. Мужчина замедляет шаг, кивает и поворачивается к ним. «Вэнди готовит лучшее в мире жаркое. Дети без ума от ее блюд. Затем он сворачивает направо и останавливается перед деревянной дверью. Открывает ее и приглашает их войти. Располагайтесь. Ванная прямо напротив. Ужин через 15 минут. Если хотите присоединиться, милости просим. В центре комнаты стоит двуспальная кровать, засланная белым покрывалом. По обе стороны от нее тумбочки. Мягкий свет лампы озаряет стены, деревянный шкаф и зеленый коврик у кровати. Дерек ставит рюкзаки на пол. «Да, мы с радостью присоединимся», — отвечает он, протягивая руку. «Мы толком не представились. Я Дерек, а это Сия». Мужчина пожимает руку. «Крис», — говорит он, и на его губах появляется легкая улыбка. «Позже я познакомлю вас с остальными. А пока устраивайтесь». Он выходит из комнаты и закрывает за собой дверь. Крис идет на кухню, а в его голове крутятся противоречивые мысли — Интересно, как эта пара, судя по виду состоятельная, в дорогой одежде, оказалась в таком маленьком городке в канун Рождества? По пути в приют он заметил припаркованную на обочине машину. Теперь понятно, кому она принадлежит. Эта машина говорит об их высоком социальном статусе и резко контрастирует со скромностью приюта. На кухне Венди подает посуду, чтобы он накрыл на стол. «Ты не знаешь, нет ли у них аллергии?» – спрашивает она. «Я не спрашивал. Венди, тебе это не кажется странным?» Она с удивлением смотрит на него. «Что, они заблудились? Это место так далеко от остального мира, что меня уже ничего не удивляет». Крис качает головой. «В канун Рождества такие обеспеченные люди, как они. Что они делают в этих краях? Здесь только леса до да поля. По-моему, им больше подошел бы роскошный отель, а не эта дорога. Тут точно что-то не так». Взяв столовые приборы и пару тарелок, он выходит из кухни в гостиную. Сидя за столом на своих местах, дети с нетерпением ждут ужина. Их около двадцати. Младшему пять лет, а старший тринадцать. В ожидании некоторые играют с салфетками. Другие корчат рожицы соседу, а кто-то качается на стуле. «Марк!» — строго произносит Изабелла. «Прекрати! Хочешь упасть, как в прошлый раз?» Марк хихикает но, заметив за своей спиной Криса, тут же замолкает. Тот одним взглядом способен приструнить любого непоседу и держит в узде даже самых упрямых. Изабела подходит к Крису и помогает ему накрыть на стол. «Ты сказал гостям, что они могут поужинать с нами?» «Да, не волнуйся», — кивает он и шепчет с легкой иронией. «Только следи, чтобы дети не перевернули стол». Она шутливо хлопает его по плечу. «Очень смешно Кристиану». «Всегда к твоим услугам, принцесса Ливерли». Она лучезарно улыбается. Он продолжает называть ее так. Прошли годы, но Крис все еще видит в ней ту упрямую девчонку из школы. Ту, которую он пытался впечатлить, стащив карандаш, которым она рисовала. Он откашливается, и детские головки тут же поворачиваются к нему. «Сегодня у нас гости, так что никаких криков и ссор, понятно? Если будете плохо себя вести, ночью вам приснятся кошмары». Марка и его друзья обмениваются испуганными взглядами. Девочки смотрят на Изабеллу в поисках защиты. Она проводит рукой по лбу, подбирая слова. «Дядя Крис хотел сказать, что если вы будете плохо себя вести, сегодня ночью Санта-Клаус не оставит вам подарков. Понятно?» Дети одновременно кивают. Их глаза радостно сияют при мысли о том, как следующим утром они будут распаковывать подарки. Это единственный способ держать их под контролем. Крис пожимает плечами. «Моя версия была веселее». «Нет, не веселее, а страшнее», — поправляет Изабелла. В дверях появляются Сия и Дерек, и дети сразу же затихают. Они разглядывают гостей. Изучают, обмениваясь робкими взглядами и тихонько перешептываясь. Изабелла улыбается, торопливо указывая, где они могут сесть. «Проходите сюда», — говорит она, провожая их к местам в начале стола. Дерек гладит Сиа по спине, когда она садится напротив пустой тарелки. Фобия перед едой, приготовленной другими, еще не отступила, но она заставляет себя притвориться, что все в порядке, хотя на самом деле это очень непросто. Дерек кладет руку ей на бедро. В твоем рюкзаке есть бутерброд. Не обязательно есть, если не хочешь. Ты ведь знаешь. Ничего не скрыть от его ледяных глаз, которые читают ее, словно открытую книгу. С одной стороны, это ее тревожит. Сия не хочет быть для него обузой. У него и без того хватает забот. Но с другой стороны, ей становится легче от мысли, что любимый ледяной принц всегда сумеет разглядеть свет за тьмой, что ее окружает. Мысли Сия прерывает мерный стук по ее стулу. Она опускает взгляд и видит крошечную ножку мальчика, сидящего рядом. Он нетерпеливо стучит носком ботинка, ожидая еды. Лицо с пухлыми щеками усыпано веснушками, а на лоб падают темные волосы. Заметив взгляд Сия, мальчик замирает. Он не хочет, чтобы дядя Крис его отругал, и уж точно не хочет, чтобы Санта-Клаус лишил его подарка, и поэтому молчит. Он косится на незнакомку несколько минут, но чем дольше смотрит, тем сильнее погружается в глубину ее темных глаз. Наконец, набравшись смелости, он спрашивает. «Как тебя зовут?» И тут же краснеет. Сея улыбается, подперев подбородок рукой. «Сея, а тебя?» «Кинан», — гордо заявляет мальчик. Сея улыбается его воодушевлению. «А моего брата-близнеца зовут Марк». Он кивает в сторону другого конца стола, где в окружении друзей сидит Марк. Сея видит в том мальчике душу лидера. Того, кто будет вести за собой слабых и одиноких. Того, кто сможет осветить путь во тьме. И хотя Марка Кинан близнецы, в мальчике с пухлыми щеками, она видит совершенно иной свет. Почему ты сидишь не с Марком? Спрашивает Сия, пытаясь понять причину такой разницы в их душах. Мальчик пожимает плечами. А зачем? Мне и одному хорошо. Только теперь она понимает проклятие маленького Кинана. Он стрелок, способен с невероятной рациональностью и спокойствием. Издалека оценить и проанализировать любую ситуацию. Он не шестерка. Он идет по жизни один, а его душа замечает детали, скрытые от других. Даже король не может приказывать ему, что делать. Вот почему его не пленяет харизма командира. Маленький кино наблизывает губы, играя с вилкой. Он и не подозревает, что является собой одной из самых независимых и редких фигур. Венди входит в гостиную, держа большой противень с жареным мясом от которого у всех текут слюнки. «Дети, на старт!» — восклицает она. Изабелла и Крис раскладывают еду по тарелкам и помогают детям нарезать мясо. Сия завораживает то, как маленький Кинан с невероятной точностью разрезает свою порцию. Дерек пододвигает стул к девочке с золотистыми кудрями. Она жует с набитым ртом и с трудом глотает огромный кусок. Дерек улыбается, забирает у нее столовые приборы, и нарезает мясо на маленькие кусочки, чтобы было удобнее есть. Венди сидит во главе стола рядом с детьми и следит, чтобы все ели без спешки. Иногда она вмешивается, чтобы предотвратить возможные ссоры. Крис наливает напитки гостям, прежде чем сесть напротив них. Изабелла кладет куриные ножки на тарелки Дерека и Сиа. «Угощайтесь», — улыбается она, усаживаясь рядом с Крисом. Сиа смотрит на тарелку перед собой — Несколько лет назад она даже не подумала бы о том, чтобы съесть что-то, приготовленное другими. Но теперь все иначе. Она научилась есть блюда, состряпанные Дереком. И симптомы, которые раньше мешали ей есть — дрожь в руках, тревога, сжимающая горло, тошнота — стали постепенно исчезать. Дерек гладит ее по спине. Посмотрев в его небесно-голубые глаза, она ощущает покой, исходящий от него, и расслабляется. Веселый гомон детей заполняет столовую. Их смех отвлекает Сия. Она с завистью смотрит на них. Хотелось бы ей научиться смеяться так же беззаботно. «Машина, которую мы видели по дороге, ваша?» — пищит Кенан. Он жует с открытым ртом, ожидая ответа. «Белая?» «Да, она сломалась», — объясняет Сия. «Значит, вы богатые!» — радостно восклицает мальчик, сидящий от них через несколько мест. Грозный взгляд Венди не заставляет его замолчать. Дерек улыбается. «Хотите прокатиться на ней потом?» Сверкая от восторга, глаза всех детей устремляются к Крису, сидящему во главе стола. Достаточно его легкого кивка, чтобы раздались воодушевленные возгласы и радостные крики. Преодолев начальное стеснение, дети засыпают Сиа и Дерека смешными и неловкими вопросами. «У вас есть дети? Как вы познакомились?» «Как долго вы тут пробудете?» Венди смущенно качает головой. «Простите их. Вы не обязаны отвечать». «Да, порой они бывают настоящими сорванцами». Изабелла строго смотрит по сторонам. Сия улыбается. «Не волнуйтесь, их вопросы вполне уместны». Она поворачивается к детям. «Мы останемся здесь на одну ночь. У нас нет детей. А познакомились мы, так скажем, на работе». Дерек сдерживает улыбку. Воспоминание о том дне в кабинете доктора Сеттермана навсегда останется в его памяти. Каждый раз, когда он об этом думает, по спине пробегают мурашки. Марк, брат близнецки Нана, вступает в разговор. «А кем вы работаете?» Дерек вытирает губы салфеткой, прежде чем ответить. «Ничего интересного. У меня обычная работа. А вот она придумывает сказки и истории. Представляете?» У Сия кусок застревает в горле. Дерек передает ей стакан воды, с интересом наблюдая, как она залпом выпивает его. Сиа ставит стакан на стол, чувствуя любопытные взгляды, и с раздражением смотрит на Дерека. Он сделал это нарочно. «Расскажешь нам что-нибудь?» — спрашивает Кинан. Его щеки перепачканы едой. Сиа впервые видит того, кто хочет послушать ее мрачные сказки. Она не привыкла к жизнерадостности детей. Они чисты невинны и испытывают к ней искренний и неподдельный интерес. Изабелла поднимается из-за стола. Только если вы помоете руки и почистите зубы. Давайте все в ванную строимся в ряд. Венди тоже поднимается и начинает убирать со стола, пока Изабелла ведет толпу маленьких сорванцов в сторону ванных комнат. Кинан последний. Он идет медленно, отстав от остальных. И очарователен в своем недовольстве. И нежелание подчиняться чьим-то указаниям. Надеюсь, вам все понравилось, несмотря на нескромные вопросы этих шалунов, говорит Крис, почесывая подбородок. Все было очень вкусно, а дети просто замечательные. Как давно вы открыли приют? спрашивает Дерек. Около трех лет назад. Наша цель дать кров и образование детям и подросткам-сиротам, которые жили на улице. Очень благородно, замечает Сия. «Но это ведь большие расходы и огромная ответственность. Как вы решились на это?» Венди роняет на пол столовый прибор. «Простите». Бормочет она, наклоняясь, чтобы его поднять. Ее взгляд становится мрачным, и в глазах обоих, Венди и Криса, гаснет какой-то свет. Собрав груду посуды, она уходит на кухню. Крис откашливается, с грустью улыбается. «Из-за друга», — отвечает он. В его голосе звучит нечто глубокое, что Сия мгновенно замечает. Жаль, нет времени проанализировать это нечто, потому что дети уже возвращаются из ванны, готовые слушать ее. Изабелла заканчивает убирать со стола вместе с Крисом. Маленький Кинан берет Сия за руку. Сядем на ковер! Когда тетя Изабелла рассказывает нам истории, мы все садимся там. Сия кивает и молча следует за ним, подчиняясь уверенности, с которой он сжимает ее ладонь. Маленькими шажками, идя к середине ковра. Они садятся и через минуту ее окружают остальные дети. Их глаза блестят от нетерпения. Кто-то смотрит на нее, подперев подбородок руками, кто-то болтает ногами в воздухе. Сия оглядывается искренне удивленная. Как такие чистые души могут не бояться ее проклятия? Как им удается согревать ее с такой силой? Боясь все испортить, она встречается глазами с дыроком но он лишь широко улыбается ей. «Какую историю ты нам расскажешь?» спрашивает Марк. Сия задумывается. Ни у одной из ее историй нет счастливого конца. Ни одна из этих сказок не понравится детям и не удовлетворит их любопытство. Они, должно быть, привыкли к милым сказкам на ночь, и она не может их разочаровать. Вдруг ее озаряет. «Я расскажу вам о Белой Розе. Запятнанной кровью порезанная осколком стекла, пронзённой пулей и сожженный пламенем. Это сказка наоборот, где ведьмы выходят замуж за принцев, а королей народ сажает в темницу. Ее голос завораживает, слова сплетаются, рисуя в воображении детей удивительный мир. Она о проклятой ведьме, ледяном принце, драконе на цепи и русалке, потерявшей голос. Никто не осмеливается издать ни звука, в комнате звучит лишь голос Сия. На кухне Изабелла помогает Венди загружать посудомоечную машину. А Крис готовит кофе. «Не знаю, как вы, но я никогда не слышал, чтобы эти сорванцы сидели тихо так долго», — замечает он. Венди ставит последний грязный стакан в машину. «Тео не поверит, когда я ему это расскажу». Крис подходит к плите и зажигает самую маленькую конфорку. «По мне, нам стоит предложить им работу. Что-нибудь, чтобы мои барабанные перепонки Могли отдохнуть от вечных детских криков. Изабелла закрывает дверцу посудомойки, поворачивается к нему и прожигает его взглядом. «Они умеют ладить с детьми, в отличие от тебя!» Крис хмурится и театрально прижимает руку к груди, притворяясь обиженным. «Ты ранишь моё курасон десперадо, принцесса Ливерли». Примечание. Отчаянное сердце на испанском языке. Она закатывает глаза и вздыхает. «Жду вас там». Изабелла направляется в гостиную. Единственный звук, эхом отражающийся от стен, это мягкий, чарующий голос девушки с темными волосами, рассказывающей странные сказки. Изабелла не может сдержать смех при мысли о том, что в доме никогда не было так тихо и спокойно. Когда она переступает порог, ей даже не верится. Дети смотрят на Сия, словно загипнотизированные, не моргая, с жадностью впитывая каждое ее слово. Стараясь не шуметь, Изабелла двигает стул и садится рядом с Дыроком. «Я поражена такой тишиной? У нее настоящий дар?» — шепчет она. Дырок улыбается. Его глаза льденьки сияют бесконечной любовью. Может показаться странным, но Сия говорит на одном языке с детьми, потому что ее сердце такое же чистое, как и у них. Она считает себя грязной и злой, но на самом деле она самое светлое существо на планете». Изабелла слегка приподнимает уголок губ. «Да, я тоже знала такого человека». «И тебе удалось показать ему, какой он по правде?» Изабелла качает головой. Слова с трудом срываются с ее губ, но влажные глаза говорят сами за себя. Она обещала себе не поддаваться воспоминаниям, но стоит малейшему фрагменту из прошлого всплыть, и тело реагирует раньше, чем она успевает это осознать. Кенан, в честь которого назван «Мальчик с веснушками», подчинял себе каждую клеточку ее тела. Так что она была предана ему как солдат. И теперь, когда он оставил ее здесь одну, тело продолжает вечно ждать прикосновения, которого она никогда больше не ощутит. Голос Дырака прерывает молчание, в которое она погрузилась. Я уверен, этот человек чувствовал себя чистым в твоих глазах. Может, не для всего мира, но с тобой он чувствовал себя достойным. Изабелла ласково гладит висящий на шее кулон в форме крыльев. «Очень на это надеюсь». Ее голос сел, глаза блестят от слез. Крис с улыбкой входит в гостиную, но она гаснет, как только он видит Изабеллу. Когда она трогает кулон, это сигнал. Знак, что она скучает по нему. Скрестив руки на груди, Крис прислоняется к дверному косяку и внимательно смотрит на Изабеллу, готовый вытащить ее из пропасти, куда она может сорваться в любой момент. Он привык к этому. Это обещание, которое он дал. Каждый раз, когда Изабелла начнет тонуть в печали воспоминаний, он будет готов протянуть ей руку и вытащить. «В итоге ледяной принц понял, что ведьма не злая», пищит маленькая Сара. Все улыбается. «Их происхождение было разным, очень разным, как огонь и лед. Враги на протяжении веков...» Она делает маленькую паузу, заставляя их в напряжении ждать финала истории. Кто-то грызет ногти, кто-то кусает губы, а кто-то смотрит на нее, не отрывая глаз. Но их любовь была удивительной и неповторимой. Сия смотрит на Дерека, и ведьма поняла, что проклятие не может ограничивать или наказывать ее вечно. Значит, проклятие колдунов не убило королевскую семью? – спрашивает Марк. Не в этот раз. Отвечает Сия. А ледяной принц не заморозил ведьму! уточняет маленький Кинан. Сия качает головой. Блеск в глазах детей поражает ее. Они смотрят на нее, не отрываясь, опутанные паутиной, которую она сплела из слов. Никто не шевелится, словно отказываясь принять то, что сказка подошла к концу. Крис хлопает в ладоши. Так, поблагодарите, тетю Сия, и марш спать! Раздаётся хор недовольных голосов. Еще одну!» — кричат дети. Крис подходит ближе и строго смотрит на них. Неохотно дети начинают вставать с ковра. Самых ленивых Крис поднимает, как будто они легче перышка. Одного закидывает на спину, другого берет на руки. А самая маленькая обхватывает его ногу и позволяет тащить себя по полу. При виде этой сцены Изабелла хохочет. Что-то подсказывает, что ему нужна помощь, шепчет Дырок. Он никогда не видел, чтобы так много детей цеплялось за взрослого, как липучки. Изабелла с улыбкой качает головой. В ее глазах снова загорается свет. Они всегда так делают. Крис их избаловал. Для них это уже ритуал. Она встает, чтобы помочь, но дырок опережает ее, подхватывает какого-то ребенка с пола и сажает себе на плечи. Ну же, не доводите дядю Криса. Быстро в кровати, а то Санта-Клаус не принесет вам подарки. После слов Изабеллы даже самые ленивые поднимаются с ковра. Дети выходят из гостиной строем. Впереди идет Крис, а Дерек замыкает. Близняшкам Саманти и Айрис понравились темные кудри Сия. Они усаживаются к ней на колени и играют с ее волосами одна справа, другая слева. Изабелла подходит, собираясь вернуть девочек в строй но останавливается, заметив блеск в глазах Сия. «У тебя волосы красивые, как у королевы!» восклицает Саманта, улыбаясь беззубой улыбкой. Айри, сыграя с одной из прядей Сия, заплетает ее в маленькую косичку. «Я тоже хочу быть ведьмой, как ты, тетя Сия!» «Ведьмой, как я?» повторяет Сия дрожащим голосом, не веря своим ушам. Девочки в унисон кивают. «Ведьмы красивые и пахнут приятно, как ты!» отвечает Саманта. Сия несколько раз моргает, словно проверяя, реально ли то, что она видит и слышит. Трудно поверить своим глазам и не просто осознать, что два таких чистых существа считают ее достойной такой оценки. К ним подходит Изабелла. «Саманта, Айрис, спать! Живее!» Девочки встают и, помахав Сия на прощание, бегут к лестнице. Изабелла наклоняется и поправляет ковер, завернувшийся под их ножками. Прости, когда им кто-то нравится, они могут быть очень настойчивыми. Сиа сидит на ковре, уставившись в одну точку. Им все так нравятся? Нет, признается Изабелла. Обычно они боятся гостей и прячутся, когда приходят незнакомцы. Ты покорила их своими сказками. Сиа размыкает губы, но слова застревают в горле. Все, что она может, это прижать руку к груди. Тепло, которого она никогда прежде не испытывала, согревает душу. Изабелла садится на ковер рядом с ней, и чем дольше она смотрит на Сия, тем лучше понимает то, о чем говорил Дерек. «Думаешь, что не заслуживаешь их тепла?» — спрашивает она. Сия криво улыбается. «Такая, как я, вообще не заслуживает любви. Я бы хотела, чтобы люди перестали меня любить. Но чем больше я от них отдаляюсь, тем сильнее они хотят быть рядом» поэтому я перестала убегать и позволила им это. Но все равно не понимаю, как они могут меня любить. Прошлое манипулирует цветами, в которых Сия видит мир. Воспоминания всегда пробуждают самую темную и холодную часть ее разума. Это ловушка, в которую она часто попадает, и выбраться из нее трудно. А Изабелла видит в ней другого человека. Того, кто когда-то считал себя чудовищем, монстром, лишенным всякой человечности. Ты похожа на него, вздыхает она. На кого? Уголки рта женщины с изумрудными глазами приподнимаются, и меланхоличная улыбка уносит ее в далекое прошлое. На этот раз слезы в ее глазах не от грусти, а от радости рассказать о нем, вновь нарисовать его образ. Хочешь, теперь я расскажу тебе историю, шепчет Изабелла. все устраивается поудобнее. Я люблю истории но у нее не будет счастливого конца, а людям не нравятся истории, которые плохо заканчиваются. Предупреждает она, как и каждый раз. Сия улыбается. Я ведьма. Счастливый конец не для меня. О чем эта история? Это сказка о мальчике из сахарной ваты. Крис подтыкает одеяло маленькой Дори, а она смотрит на него из-под просто небольшими голубыми глазами, полными восхищения. Он оставляет включенным ночник в виде бабочки. Без него она не может заснуть, потому что боится темноты. Нежно целует ее в лоб и поднимается на ноги. «Спокойной ночи, дядя Клис», — бормочет малышка. Он отходит к двери, тянется к выключателю и гасит свет. «Спокойной ночи». Крис в последний раз осматривает комнату, проверяя каждую кровать. Комната девочек самая аккуратная и тихая. Они засыпают быстрее. Он оставляет дверь приоткрытой и выходит в длинный коридор, но не успевает ступить и шагу, когда до него доносится шум из комнаты мальчиков. Крис вздыхает, готовясь снова навести порядок. Мальчишки никогда не могут угомониться. Настоящие сорванцы, прыгающие по кроватям и устраивающие баррикады из подушек, сидящие в засаде с игрушечным оружием. Крис открывает дверь, затаив дыхание. И словно оказывается в джунглях. Дети превращаются в обезумевших обезьянок, прыгающих с кровати на кровать и по очереди лазающих по шторам. Он открывает рот и поднимает брови. Глаз нервно подергивается. Во главе банды, конечно же, Марк, изворотливый мозг всей операции. Мальчик носится из стороны в сторону, заливаясь хохотом. За ним гоняются остальные в попытках его поймать. Сидя на шкафу, Кенан смотрит на них сверху в игрушечный бинокль и болтает ногами. В комнату заходит Дерек, держа за руку маленького Джонатана, которого он водил в ванную. И его челюсть едва не падает на пол от увиденного. «Они довольно живые». В его голосе звучит удивление. В этот момент в их сторону летит подушка. Крис ловит ее и с ледяной улыбкой сжимает в руках. Если бы годы назад кто-то сказал ему, что он будет нянчиться с дикой ордой детей, он бы наверняка рассмеялся тому человеку в лицо. «Это сумасшедшие зомби, которых я сейчас убью», — поправляет его Крис. Он делает глубокий вдох. Его грудь поднимается и наполняется воздухом, а убийственный взгляд способен испепелить любого храбреца. «У вас две секунды, прежде чем я схвачу вас за волосы и подвешу на карниз вверх ногами, как колбасу!» Гремит он. Дети замирают. Они поворачиваются к двери и бледнеют, заметив ярость на лице Криса. В мгновение ока они разбегаются. Кто-то направо, кто-то налево. Некоторые спотыкаются. Одни прячутся под одеялом, другие притворяются спящими. Крис идет между кроватями, заложив руки за спину. В комнате воцаряется тишина, пока он с предельным вниманием осматривает каждое спальное место. Он знает, где искать. Их уловки он выучил наизусть. Крис заглядывает под подушки, в тумбочки, под матрасы и в самые неожиданные уголки. К концу обхода у него в руках полно конфет и шоколадок. Дерек с открытым ртом наблюдает за происходящим. Он не может понять, как такие крошечные существа могут быть такими гениальными и дьявольски хитрыми. Они спрятали конфеты в каждом возможном и невозможном месте. Крис подходит к двери. «Эти злобные чертята сведут меня с ума», — бормочет он. Он поворачивается и делает последний обход. Пересчитывает мальчишек одного за другим, но число не сходится. Крис вздыхает. И этой ночью придется отправляться на поиски. Дерек оглядывается. Вроде бы все, кто был на ужине, на месте. «Кого нет?» – спрашивает он. «Одного сорванца. Он всегда прячется где-нибудь подальше от остальных. Крис тянется к выключателю и гасит свет. Ведет себя так с тех пор, как попал в приют. Новенький. Мы взяли его всего три месяца назад. Еще не привык. Не ест с другими». Держится особняком и отказывается разговаривать. Он оставляет дверь приоткрытой, разворачивается и большими шагами направляется к соседней комнате. Поворачивает ручку, открывает дверь и выкладывает на стол у стены все конфискованные конфеты. Дерек следует за ним. «Я помогу его найти. Где он обычно прячется?» Крис пожимает плечами. «В любом темном и грязном углу». Однажды он забрался в мусорный бак. Я поищу на нижнем этаже, а ты осмотри комнаты на этом. Они расходятся в разные стороны, но перед тем, как окончательно потерять друг друга из виду, Дерек спрашивает. «Погоди, как его зовут?» Крис молчит, остановившись у лестницы. В повисшей тишине кажется, что секунды длятся бесконечно долго. У него нет имени. Наконец бормочет он глухо, прежде чем спуститься. Дерека как будто бьют ножом в сердце. Становится тяжело на душе. Ребенок без имени, прячущийся в самых грязных местах, чтобы его не нашли. Осматривая одну комнату за другой, Дерек погружается в мысли, которые переплетаются с воспоминаниями. Перед глазами всплывают картины детства. Как он сам прятался в чулане, чтобы отец не нашел его. Он знает, каково это быть призраком с самого детства чувствовать стыд каждой клеточкой кожи желать чтобы все забыли о твоем существовании неплотно закрытая дверь в конце коридора сразу же привлекает его внимание Дерг подходит ближе открывает ее и видит маленький чулан заваленный старыми коробками и серыми тряпками тут стоит и стиральная машина покрытая толстым слоем пыли окон нет единственный луч света Пробивается через дверной проем. Дерек делает шаг вперед, но коробки мешают пройти. Разных размеров они громоздятся на полу, словно башни. Он открывает их одну за другой. Крис сказал, что мальчик прячется в самых неожиданных местах. Будь Дерек ребенком, который не хочет, чтобы его нашли, этот пыльный чулан стал бы идеальным укрытием. Но в коробках только стопки бумаг, документы и поношенная одежда. Дерек разочарованно вздыхает. Никаких следов ребенка. Он наклоняется, чтобы закрыть последнюю коробку, а, подняв взгляд, видит уставившиеся на него карие глаза, полные ужаса. Мальчик скорчился внутри старой стиральной машины, прижав руки к стеклу. В позе читается готовность сбежать в любой момент. Нашел. Дерек поднимает руки. «Я тебя не обижу», — шепчет он. Медленно садится на пол, устраиваясь между коробками. Взгляд ребенка прикован к нему. «Я сяду здесь перед тобой». Мальчик не отвечает. Его губы сжаты, а из-за синяков под глазами сложно различить черты. Лицо исказилось от страха. Руки исцарапаны, волосы падают на лоб, практически закрывая глаза. Он тянет за край зеленой толстовки и сворачивается в клубок, закрываясь от внешнего мира. «Эта стиральная машина кажется не очень удобным местом». Дерек старается говорить мягко, с той же осторожностью, что использует с братом Тайлером. «Другие дети обижают тебя». Он наклоняется и тянется к дверце стиральной машины, чтобы открыть ее, Но мальчик закрывает уши руками. Его бросает в дрожь. Дерек останавливается, делает шаг назад и снова садится на пол» смотря на скорчившегося ребенка. Тот прижимает колени к груди, его взгляд полон ужаса. Чем дольше Дерек смотрит, тем ярче всплывают воспоминания, от которых он давно старался избавиться. Он сам был таким ребенком, прятался в укромных местах, измученный чувством, что он грязный, недостойный права на жизнь. Он только дышал. Но если бы кто-то велел ему перестать, Он бы подчинился, лишь бы не раздражать других. Дерек спрашивает себя, чувствует ли этот мальчик то же самое. На грани словно треснувшая фарфоровая ваза, которая вот-вот рассыплется на кусочки. Ребенок дрожит, его дыхание прерывисто. Все эти детали Дерек улавливает за секунду. Несколько секунд он обдумывает следующий шаг. Надо подойти ближе, но так, чтобы не напугать ребенка еще больше. Я не сделаю тебе ничего плохого. В ответ тишина. Дерек стягивает свитер и остается в одной футболке. Мальчик с недоумением смотрит на него. Дерек берет футболку за край и снимает ее тоже, сжав ткань в руках, поворачивается спиной, голый по пояс, чтобы ребенок смог увидеть ужасные шрамы на его коже. Это не просто показывать их кому-то заставляя чувствовать себя уязвимым. Последним человеком, которому он позволил увидеть шрамы и прикоснуться к ним, стала Сия. Дерек поворачивает голову и через плечо смотрит на мальчика. «Это сделал мой отец, знаешь? Мне было примерно столько же лет, сколько тебе. Он меня не особо любил. Вот и наказывал так». Мальчик расправляет плечи и щурится. «Прежде он ни у кого такого не видел». Теперь он чувствует себя менее одиноким, менее странным, менее отличающимся от остальных. Он глотает слюну, вставшую комом в горле. Ему хочется дотронуться до шрамов, но из-за страха он не решается. Дерек подходит к стиральной машине и садится спиной к мальчику. «Можешь потрогать, если хочешь», — подбадривает он. Этот жест уносит страх, из-за которого ребенок сидит в тесной стиральной машине. Он тянется к дверце, широко ее распахивает, затем проводит пальцами по обнаженной спине Дырока, легким прикосновением обводит контуры шрамов. Видишь, они уже не болят, хотя это часть меня. Не они определяют, какой я человек, говорит Дырок. Он поворачивается к ребенку, встречается с ним взглядом и понимает, что мальчик больше не боится его. Теперь в его глазах лишь жадное любопытство которая соседствует с тревогой и стыдом. Он протягивает открытую ладонь и ласково улыбается. «Меня зовут Дерек». Ребенок несколько секунд смотрит на руку и задается вопросом, почему этот мужчина с глазами цвета неба решил быть добрым? Он не чувствует страха или желания сбежать. Может, потому что это единственный взрослый с такими же шрамами, как на его собственных руках. Он стыдится их, Ведь каждую секунду они напоминают, что он не такой, как другие дети. Наконец, мальчик тоже протягивает руку и чувствует крепкое пожатие теплой ладони. Дерек гладит его по волосам, и ребенка охватывает чувство, которого он никогда прежде не испытывал. Почему бы тебе не подумать, какое имя тебе нравится? Чтобы другие смогли запомнить тебя навсегда. Знаешь, ты единственный ребенок, у которого есть возможность выбрать... «Как его будут звать?» — говорит Дерек. Его улыбка, мягкий голос и шрамы, придающие уязвимость, заполняют пустоту, которая разрывала душу ребенка и лишала его голоса. Теперь, увидев, что кто-то смог пережить подобное и стать взрослым, он ощутил искру надежды, крошечный луч света в той темноте, в которой он блуждал, в которой запирал себя сам. «Спасибо». Шепчет он, едва слышно. Сказка, шепотом рассказанная в стенах приюта. Тихо говорит Изабелла, улыбаясь сквозь слезы. От рассказа про мальчика из сахарной ваты у нее каждый раз бегут мурашки и эмоции накрывают с головой. Уставившись в пустоту, она сжимает кулон в виде крыльев. Вспоминать о нем стало привычкой, но, несмотря на это, погружаясь в вихрь переживаний, И потом, возвращаясь в реальность, она чувствует себя опустошенной. Изабелла рассказывает о нем детям: это их любимая сказка. Для нее же это способ сохранить его образ в памяти, ощущать его присутствие. Она отдала бы все, чтобы прикоснуться к нему, вдохнуть его запах, увидеть, как он улыбается, и на его щеках появляются ямочки. Как его звали? спрашивает Сия. До сих пор она слушала Изабеллу молча. Такая трогательная и трагичная история любви, подобно жестокой войне. Следы остаются на века даже после ее окончания. Это такая история, что сколько бы времени ни прошло, никто не сможет ее забыть. Губы Изабеллы растягиваются в улыбке. Она озаряет лицо ярким светом, контрастирующим со слезами в ее глазах. Кинан. Голос Изабеллы дрожит от переполняющих ее чувств. Если раньше Сия не могла прочитать проклятие Изабеллы, то теперь видит в ней искру, такую яркую, что она освещает всю комнату. И эта искра живет внутри одного единственного существа в мире — Феникса. Прежде Сия ничего не могла уловить в Изабелле, словно перед ней было просто тело, которое механически выполняло движение — Она не могла прочитать ее душу, потому что пламя Феникса скрывалось за сдержанным видом и вежливой улыбкой. Но стоило Изабелле вспомнить прошлое, и огонь снова загорелся в ее глазах. Тебе стоит чаще говорить о нем. Замечает Сия, внимательно изучая черты Изабеллы, все еще под впечатлением от истории. Она никогда не встречала Феникса и теперь ощущает себя будто во сне. Но в этом «Фениксе» есть что-то потухшее, почти темное. «Да», — бормочет забыла. Но каждый раз, заканчивая рассказ, я чувствую себя такой... Ее голос срывается. Одинокой. Сия понимает, о какой боли говорит Изабелла. Она чувствует то же самое, когда вспоминает своего верного рыцаря, который годами оберегал и защищал ее. Все думают, что когда теряешь кого-то самое трудное, это тот самый день или месяц после. На самом деле худшее наступает через десять лет, когда воспоминания превращаются в острые шипы. Ты пытаешься избежать их, но не можешь, и они ранят тебя снова и снова. Это единственный способ услышать их голос, почувствовать их запах и вновь увидеть их улыбку, шепчет Изабелла, вытирая слезы ладонью. На душе становится легче. Она никогда бы не подумала, что разговор с темноволосой незнакомкой принесет ей облегчение. «Как звали твоего?» Сея улыбается. «Том», — выдыхает она, — «он был рыцарем, пожертвовал собой ради меня, и теперь я каждый день спрашиваю себя, правильно ли он поступил. Обеих терзает чувство вины, и они не знают, как с этим справиться». Каждая пережила утрату, разную, но в то же время похожую, навсегда оставившую рану в сердце. Сидя на старом ковре в этот холодный снежный день, две души, прошедшие разные пути, встретили в своем одиноком горе, чтобы поделиться воспоминаниями. Сквозь слезы и ностальгические улыбки они воскрешают образы прошлого и вспоминают пережитое. Той ночью звезды в небе сияют ярко. Асия и Изабелла рассказывают друг другу о Томе и могиле отца. О кинании и мороженом с фисташками. Они даже не подозревают, что кто-то слушает их слова и видит, как они растут. Один — веснушчатый юноша с рыжими волосами. Другой — мужчина в серебряных доспехах. Оба вечно оберегают проклятую ведьму, и Огненного Феникса. Восемь утра. Дети еще спят. В зеленых стенах приюта стоит тишина, когда Сия с Дереком направляются к выходу. Она надевает ботинки и крепко их зашнуровывает. Несмотря на то, что большую часть ночи она проговорила с Изабеллой, Сия не чувствует ни сонливости, ни усталости. Напротив, что-то в этом приюте подарило ей легкость, которой ей так давно не хватает. Часы, проведенные здесь, стали глотком свежего воздуха, и теперь она оглядывается, стараясь запечатлеть в памяти этот крошечный уголок, отрезанный от остального мира и окруженный рождественскими огоньками. Дерек закидывает рюкзаки за спину, затем обматывает шарф вокруг шеи Сия, укутывая ее до самого подбородка. Крис открывает дверь и вместе с Изабеллой провожает их по тропинке. От холода им становится зябко. Дороги покрыты тонким слоем льда, а снег продолжает падать. Перед приютом припаркована машина Дерека. Дверь открывается, и с водительского места выходит молодой человек лет тридцати со светлыми глазами и беззаботной улыбкой. Он идет к ним, и чем ближе подходит, тем больше Сия замечает его поразительное сходство с Изабеллой. «Машина в порядке, леди и джентльмен. Примечание». «Дамы и господа на английском языке», — радостно восклицает он. Изабелла вздыхает, закрыв лицо рукой, берет его под локоть и притягивает к себе. «Что я опять натворил? Ты что такая нервная в Рождество, сестрёнка?» Изабелла улыбается. «Юрий, заткнись!» Шипит она сквозь зубы и объясняет. «Это мой брат, не обращайте внимания!» Сия улыбается. Неуклюжие манеры Юрия, Развеселили ее. Он похож на Эдгара, одного из ее лучших друзей. Дерек открывает багажник, кладет рюкзаки, захлопывает его и поворачивается к Крису. «Мы не знаем, как отблагодарить вас за ваше гостеприимство. Что мы можем сделать? Приезжайте сюда еще раз. И не только на одну ночь. Как вам такое?» Крис протягивает руку Дереку и крепкое рукопожатие скрепляет их договор. Сия подходит к Изабелле И они обнимаются. Этот жест значит намного больше, чем любые сказанные слова. Спасибо! шепчет женщина с зелеными глазами. Сия ласково гладит ее по спине, а перед тем, как разомкнуть объятие, шепчет то, что Изабелла вряд ли когда-нибудь забудет. Тебе не нужно искать его, когда тебе его не хватает, потому что он живет в тебе. Изабелла улыбается. В ее глазах светится чувство, которое она не может сдержать. Сия поворачивается к машине, открывает дверцу, садится и пристегивается. Дерек тоже собирается сесть в машину, но оклик Криса останавливает его. «Подожди!» Он поднимает взгляд, держась за ручку дверцы, и видит маленькую фигуру, стоящую рядом с Крисом. Это тот безымянный ребенок, накануне прятавшийся в стиральной машине. На нем тапочки, из-под них торчат синие носки. Куртка мальчика надета наизнанку. Ребенок бросается к Дереку, а, подбежав, замирает, чтобы перевести дыхание. Дерек присаживается на корточке, чтобы быть с ним на одном уровне. берет его за руку и улыбается. «Ты рано встал. Почему?» Ребенок раскрывает губы. «Я...» Он заикается. Слова даются ему с трудом. Хотя он отлично знает, что хочет сказать. Он указывает на свою грудь, забирая руку из ладони Дерека. «Я...» — повторяет он. «Дерек». «Да, меня зовут Дерек», — с улыбкой отвечает Дерек. Мальчик качает головой. Это не то, что он хочет сказать. Собравшись с духом, он делает глубокий вдох. «Я Дерек». Карие глаза безымянного мальчика встречаются с небесно-голубыми глазами ледяного принца. Дерек от удивления открывает рот. Он не ожидал, что малыш выберет его имя. Это застало его врасплох. Он с нежностью гладит мальчика по волосам. Сердце колотится. «Спасибо», — шепчет он дрожащим голосом. На лице мальчика сияет лучезарная улыбка. Дерек прижимает его к груди, крепко и с благодарностью, для которой не может найти слов. Впервые в жизни шрамы на его спине — послужили доброму делу. Руки дрожат от волнения. Он с трудом отпускает мальчика и нежно гладит его по щеке, прежде чем отстраниться. Затем он садится в машину и пристегивает ремень. Его глаза блестят от умиления, а сердце бешено колотится. Сия нежно целует его в щеку и встречается с ним взглядом. Он смотрит на нее с той же любовью, что была во взгляде мальчика. В зеркале заднего вида он видит, как Крис, Изабелла, Юрий и маленький Дерек машут им на прощание. Сея отвечает благодарной улыбкой малышу со скрытым светом. Она опускает окно и удивляется, заметив маленькие головки, прильнувшие к окну на верхнем этаже. Дети из приюта «Сахарная вата» тоже машут руками и провожают их с таким теплом, что она вряд ли это забудет. Сея поднимает руку, отвечая им, и улыбается, пока их новые друзья уменьшаются, оставаясь вдали. Она поворачивается, закрывает окно и вздыхает. Это место излучает такое сильное и искреннее тепло, будто окружено вечно сияющим светом. Дерек одной рукой держит руль, а второй протягивает ей белый прямоугольный сверток. «Что это?» Он пожимает плечами. «Открой увидишь». Под веселым взглядом Дерека Сия разворачивает упаковку. У нее в руках оказывается блокнот ручной работы с кремовой бумагой и красной обложкой. Она перелистывает пустые страницы. Запах бумаги щекочет нос. Сия проводит пальцами по изящному переплету. Дерек нарушает тишину. «Это книга сказок». «Здесь нет сказок», — поправляет Сия. Он улыбается потому что ты должна их написать, моя утонченная ведьмочка». Сия удивленно открывает рот. Она никогда не писала сказки, только читала их. При мысли о том, чтобы придать форму своим историям, у нее сжимается сердце, а душа переполняется эмоциями. «А я смогу? Смогу это сделать?» — шепчет она слабым голосом. Сея как будто боится запятнать что-то, что считает чистым и невинным. Светофор загорается красным. Дерек тормозит и останавливает машину. Си с сомнением перелистывает блокнот. Никто и никогда не говорил ей, что она может создавать свои собственные истории, даровать жизнь новым страницам. Свободным и от боли и от воспоминаний, которые беспрестанно мучают ее. Никто, кроме Дерека, никогда не смотрел на нее так глубоко, чтобы увидеть, насколько она хрупкая удивительно что он продолжает сдерживать обещание любить ее всегда и хотя старые раны все еще кровоточат он никогда не устает их залечивать он любит ее так сильно с самого первого дня как ледяной принц который бросает вызов правилам сказок ради своей проклятой ведьмы